Глава 53. Виви спасет ее истиной. Всю дорогу, что мы ехали домой, я держала на руках свою дочь как величайшую драгоценность и не могла на нее насмотреться, не могла надышаться. Мне казалось, если я отпущу ее, то вновь потеряю, и тогда мое сердце уже не выдержит этой боли, оно разобьется и невидимыми осколками проткнет кожу. «Почему она не просыпается?» – посмотрела я на мужа, а потом потрогала лоб дочери. «Крепко спит?» — пожал плечами Рихард. «Не знаю». Он дотронулся до лба Виви. «Может, Клаус ей что-то влил?» — рассверепела я. «Если это так, я вернусь и прикончу его». «Нам нужен хороший врач». Рихард успокаивающе положил руку мне на ладонь. «Но где мы его сейчас найдем в такое время?» «Найдем», — ответил Рихард, а затем крикнул извозчику. «Остановись здесь». «Куда ты?» — встревоженно спросила я. — Езжайте домой и ждите меня. Я скоро приеду и привезу самого лучшего врача столицы. — Рихард, ничего не говори, — сжал мою ладонь и поцеловал ее. — Я все сделаю ради нашей дочери. Все, что только возможно. Рихард выпрыгнул из повозки, когда она еще не остановилась, и в одном мгновении обратился в дракона. Яростно рыкнул, напугав возницу, плеснул в небо огнем и взмыл вверх. — Хорош, — присвистнул Бертран и сказал вознице вести нас домой. В дом мы ворвались ураганом, сметая все на своем пути. «Что случилось?» – нахмурился Таир, выходя из гостиной. «Мы нашли ее!» – крикнула я и направилась в гостиную, одновременно сбрасывая с себя плащ. «Невероятно!» – Таир окинул меня взглядом и посмотрел на девочку. «Она спит?» «Да, или без сознания!» – я пожала плечами и положила малютку у камина. Раскрыла грязные лохмотья и увидела, что девочка очень худая и грязная. Приложила ухо к груди, сердце стучало. Медленно, но размеренно. «Что это?» — подошел Берт и показал на запястье Виви. Я взглянула и только сейчас увидела тонкий браслет, который был плотно прижат к коже руки и почти не двигался. «Я знаю, что это!» Таир сел на кресло и положил девочку к себе на колени. «Читал об этом в академии», поднял глаза и посмотрел на нас. «Говори, Таир!» — вскрикнула я, присаживаясь на колени рядом с лордом. Взяла в руки запястье моей девочки и потрогала пальцами. Сплошной металлический обруч. Тонкий, но достаточно прочный. «Это браслет, на который наложено заклятие». «Какое заклятие?» Испуганно спросила я. «Думаю, знает только тот, кто его наложил». «Клаус», — ответили мы вдвоем с Бертраном. «Кажется, эта ночка никогда не закончится», — кивнул мне и вышел из гостиной. Входная дверь захлопнулась, и мы остались вдвоем. Я читал про эти браслеты заклятия. Их надевают в любом возрасте, и они растут вместе с человеком. Расширяются или сужаются, в зависимости от того, худее человек или поправляется. «Можно ли его снять?» «Да», — кивнул и потрогал браслет. «Это возможно, но очень опасно». «Нет», — помотала головой. «Не верю». «Это правда. Нужен сильный маг, который хорошо в этом понимает». Я услышала шорох, а затем дверь раскрылась, и в комнату влетел ветер, а затем и мой муж. Дайна, я привел лучшего лекаря столицы. Его зовут Эль Мамун. Простите, уважаемый лорд, только я не из столицы. Я из Соувера. Это недалеко отсюда. Вы нам поможете? Поднялась и протянула руки старику в белом халате и очках. Он чем-то напоминал Клауса. Только в глазах этого мужчины были тепло и нежность. Это моя работа. Лекарь прошел в гостиную и подвинув стул к Таиру, сел рядом. Достал из чемоданчика зеркальце и посмотрел моей дочери в глаза, затем в рот, в уши. Послушал сердце. Она спит. То есть, я хотел сказать, что она давно уже спит. Она под воздействием сильнодействующего снотворного. И все? Да, положите ее в кровать, а завтра утром, может быть, днем она проснется и будет снова радовать вас своими шалостями. Эльмамун, могу я попросить вас остаться в моем доме на эту ночь?» «Ну, учитывая, что лорд Эрлинг вытащил меня из моей постели, из моего дома в Соувере, идти мне некуда». Таир отдал мне дочь, а сам пошел показывать гостевую комнату лекарю. «Ты где его откопал?» – спросила я мужа, поглаживая волосы дочери. «Долгая история». Ухмыльнулся и осмотрелся. «Где Берт?» «Не знаю», – пожала плечами. «Мне кажется, он поехал за Клаусом». «Какой бездны он решил это сделать?» – заворчал Рихард. У твоей дочери на запястье браслет заклятия, который просто так не снимешь. «Что — Что? — нахмурился муж. И вена пролегла по лбу, разделив его пополам. Но откуда? — Думаю, ее поставил Клаус. — Но вот зачем? — Это, конечно, вопрос. Таир сказал, что только сильный маг может снять этот браслет. Рихард взял мою дочь на руки и посмотрел на запястье. — Первый раз такое вижу. Покрутил его, но понял, что это бесполезно. — Ох уж этот мастер истинной метки. Правильно, что ты его отхлестала. Надо было еще добавить. Я улыбнулась, почувствовав какое-то нарастающее тепло внутри меня. Я понимала, что у дочери браслет, но она была жива. Дышала, и Эльмамун сказал, что завтра она проснется. А еще сейчас моя Виви спала на руках большого и грозного дракона и ее отца, который ни за что не даст ее в обиду. Загрызет, разорвет, спалит огнем любого, кто захочет причинить ей боль. Моргервир знает о Виви» заявил Таир, входя в гостиную. «Что?» — рассверепел Рихард. «Не Адам. Моя!» — прижал ребенка к себе и отвернулся, словно Таир и был тем самым Моргером. «Но откуда?» Он прочитал мои мысли, когда я сидел с ребенком на руках. «Ты что, не мог их блокировать, дубина?» — рявкнул муж. «Спокойно, лорд Эрлинг. Попрошу без оскорблений. Вы еще в моем доме. Элиса моя гостья и может оставаться здесь сколько пожелает. Но вы...» «Прости, Таир», — выдохнул муж и посмотрел на лорда. Погорячился. «Ничего, я все понимаю. Вечер и ночь выдались напряженными. И нет, я не мог блокировать мысли от моего брата. Это нереально. Если Моргеру надо, он пробьет любую оборону. И завтра утром он будет здесь». О -о -о", ахнула я и улыбнулась краешком губы. «И кажется, он знает, как снять браслет с запястья Виви», — закончил Таир. «Замечательно». Захлопала в ладоши и прислонилась к мужу. «Рихард, ты слышал? Нашу дочь спасет ее истиной!» «Слышал!» — вздохнул мой дракон и поцеловал Виви в лоб.